Пытаясь успеть на похороны, я гнал по горным дорогам на максимуме своих водительских умений и все это время размышлял, зачем туда еду. Вариантов было много, но все, как говорится, высосаны из пальца. Мне самому наиболее понятными казались два. Первый – потому что я должен делать тупые вещи, запускающие цепочку опасных событий. Второй – потому что любопытство течет по моим венам. Шеф предложил третий вариант – тебе не дает покоя твоя совесть. Но отговаривать меня не стал. Не знаю. Моя совесть не настаивала на том, чтобы я посетил похороны парня, которого в каком-то смысле убил, посадив в тюрьму. Я не чувствовал себя виноватым в его смерти. Я просто делал то, что считал правильным. Искал убийцу. Подлил масло в огонь Изаур, сообщивший, что Муртуз, отец Гасана, около трех месяцев назад вышел из тюрьмы. Сыграли роль его доблестная служба в рядах советской армии как-никак инструктор по боевой и служебной подготовке, возраст и состояние здоровья. У Муртуза был рак. Врачи давали ему максимум пару месяцев. Не зная, какая дорога меня ожидает, около 50 километров оползни опасны, и еще примерно на 50 возможен камнепад, а зимой сход лавин, я закидал основную часть вещей в квартиру, и машина более-менее разгрузилась. Почти все документы оказались в прихожей. Кроме самых важных, которые я забыл на панели. Папка с ними всю дорогу прыгала и грозила упасть, но никак не падала, и когда наконец свалилась, я обрадовался, потому что эта проблема осталась позади, и теперь можно было поднять папку и положить на пассажирское кресло. Так я и сделал. На часах было около 6 утра, я как раз проник в сердце горного Дагестана, и мне оставалось еще около часа пути. Вряд ли я успевал на похороны, так как покойника стараются хоронить как можно раньше. С первыми лучами солнца. Но выехать в два часа ночи я не мог физически. Мне нужны были хотя бы несколько часов сна. На глаза попался вывалившийся из папки конверт, который мне прислали вчера. Он случайно оказался в стопке важных документов и, соответственно, в машине, как будто преследовал меня. И вот теперь снова действовал на нервы, пытаясь съехать с сиденья. Каждый раз, когда машина подскакивала, он становился на сантиметр ближе к падению. И, задолбавшись на это смотреть, Я схватил его свободной рукой. Зубами оторвал край и, зажав между ног, вынул оттуда содержимое. Это был обыкновенный белый альбомный лист, сложенный в два раза. Местами он был испачкан чем-то красноватым и дурно пах. На секунду даже показалось нилью. Я раскрыл его и прочитал четыре коротких слова, написанных обычной синей шариковой ручкой. «Ты убил моего сына». Признаться, эти слова заставили меня забеспокоиться. Единственным человеком, способным написать текст такого содержания, был Муртус. Но даже если и так, это не меняло моих планов. Я засунул листок обратно и бросил конверт к остальным документам. Хотя иногда поглядывал на него. На всякий случай. Мало ли, вдруг он дергается сам по себе. Но до самого села конверт двигался разве что в такт с остальной макулатурой. Въезд в село слегка обновился. Появились столбы с освещением. Повесили внятную табличку с названием и даже с портретом ветерана Великой Отечественной, выходца из этого села. Но дорога осталась прежней. Я доехал до мечети. Где-то тут, на дороге, меня отправил в полет бывший капитан Собра Хамзат. Несмотря на то, что ему дали 18 лет, здесь сыграла роль публичность, а еще его сразу увезли судить в другой регион, подальше от взяток и договорников. Выйти он должен был через год. Тут сказались непреднамеренные убийства, Состояние эффекта от потери неофициальной супруги, ну и, естественно, отваленные кому-то десятки миллионов рублей. После той нашей стычки люлей я получал еще не раз, причем разок-другой прямо от толпы. Но опыт стояния напротив капитана Собра, который в три раза тяжелее тебя, не забываем. Сразу за мечетью я съехал с основной дороги. Немногим выше на холме начиналось кладбище. Это было небольшое кладбище небольшого села. Почти всю территорию, засеянную над гробными камнями, можно было окинуть одним взглядом. В нескольких местах стояли по паре человек. Но это была нормальная ситуация, когда после утренней молитвы желающие посещали могилы родственников. Люди вспоминали о смерти, о том, что она неизбежна. Я же вспоминал о ней только в те моменты, когда жизнь нужно было поберечь, а я делал как раз что-то противоположное. Дорога входа пустовала. Ни машины, ни человека. Только древний из конца 90-х велосипед фирмы Аист, прислоненный к ржавому забору. Подойдя к калитке, я увидел в 50 метрах от себя на холме старика, уж очень похожего на Муртуза. Он сидел прямо у могилы, выкопанной в свежем ряду, и смотрел в мою сторону. Я приставил колбу руку, чтобы заслонить от светлого неба глаза. Спал я мало, и они реагировали на свет болезненно. Вне всяких сомнений это был он. Мы глядели друг на друга. Мое лицо, скорее всего, выражало растерянность и страх, а его, как всегда, ничего. Он сгорбился еще сильнее. Редкие седые волосы влезали из под шапки и свисали ниже ушей. Они были совсем неухожены. А еще в руке у него красовалась трость. Как и ожидалось, рядом никого не было. Может быть, народ уже разошелся по домам. Но, скорее всего, никто и не посетил похороны самого жестокого убийца в истории Дагестана. Если не считать тех, кто помог закопать его тело, прочитал молитву за усопшего и покинул это место без объяснения причин. И вот теперь тут стоял я. Глупый городской парнишка, который держался за калитку и уже секунд 15 не открывал ее. Пора было принимать решение. И я, по своему обыкновению, Сделал выбор в пользу того, чтобы двинуться по цепочке опасных событий. Поэтому потянул калитку на себя, вошел на территорию кладбища и зашагал наверх, к могиле, стараясь держаться как можно более уверенно и мысленно прикидывая, насколько вероятно, что 70-летний старичок попытается убить меня над телом своего сына. В трость у него вполне мог быть нож, Или, например, он спрятал под своей коричневой кофтой что-нибудь огнестрельное или подвесил на ремешке за спиной молоток. А что, мастеру положено держать инструменты при себе? Думаю, удар под правильным углом по моему затылку дал бы нужный результат, и все были бы отмщены. А мстить старику за меня, скорее всего, никто не стал бы. Во-первых, что менее существенная причина. Потому что он старик. А во-вторых, что важнее. Потому что я — это я. А если кто-то и решился бы взяться за оружие в мою честь, Он вряд ли успел бы что-то предпринять. У Муртузы оставалось не так много времени. Старик почти сразу отвел от меня взгляд и не поднял его даже тогда, когда я оказался рядом. Руки его дрожали больше прежнего. Теперь он точно не удержал бы молоток. По крайней мере, так казалось со стороны. Зато он удерживал в них старый зеленый платок средних размеров. Ткань была выцвечая, и навскидку я сказал бы, что ей лет 20-30. На платке все еще были заметны узоры. Что-то цветочное. Арабская вязь. Старик не сводил с платка глаз. Чтобы сделать эту цепочку опасных событий чуть менее опасной, я предусмотрительно встал так, чтобы между нами была могила. Вряд ли дедуля сумел бы в случае чего в одно мгновение перемахнуть через нее. Оставалось лишь следить, чтобы он не метнул в меня ничем тяжелым. Например, ножом или топором. Я прекрасно помнил, что кто-то в их доме отлично метал острые предметы. Пять лет назад я был не очень силен в религиозных вопросах и, к сожалению, несмотря на настояние моей жены, сильнее в этом деле не стал. Поэтому я не знал, что конкретно должен сделать, какую молитву прочитать в этих обстоятельствах. Не дожидаясь моих действий, старик поднял руки перед собой. Я решил, что это сигнал к молитве, и повторил за ним. В целом я знал мало молитв, какие-то обрывки из детства и прочитал то что пришло в голову первым затем я решил что если я закончил читать то надо опустить руки чтобы показать что я сам тут принимаю решение так я и сделал в теории заметив это старик тоже должен был плавно завершить свою молитву но в отличие от меня он молился над телом своего сына а я молился над телом человека которого собственноручно отправил за решетку Старик еще минуту-другую держал руки перед лицом, затем опустил. Так мы и простояли минут десять. Безмолвно. Почти все, проходившие мимо нас по кладбищу, либо просто по дороге, останавливались, чтобы разглядеть, кто составил компанию старику-муртозу. Узнавали ли они меня, того самого журналюгу? И узнал ли меня старик? В самом деле, он мог и не понимать, что происходит вокруг. Не видеть никого. Не видеть во мне меня. Того, кто отчасти был виновен в смерти Гасана. Того, кто убил его сына. Ты убил моего сына. Мне вдруг стало не по себе. Я вспомнил альбомный лист с весьма необычным содержанием. Почувствовав не менее пальцев левой руки и пока еще легкие покалывания, я развернулся и направился вниз к калитке. Шаг за шагом я все дальше отходил от источника зла. И даже когда споткнулся и проехался задом по земле, все равно обрадовался. Ведь таким образом мне удалось еще на полметра увеличить расстояние между мной и умалишенным стариком. Сев в машину, я выехал на главную дорогу и стал следить за поворотом. Рано или поздно Муртуз пойдет домой. Зазвонил телефон. Номер был незнакомый. Да? Это Заур. Ну как ты? Нормально, доехал. Только что с кладбища. Видел могилу Гасана. Старик сидит там, но больше никого не было. А чего ты ожидал? Очередей? Нет, просто все равно как-то жалко. Пацана жалко. Нет, то есть. Да, его тоже жалко. Не как убийцу, а как мальчика. Сумасшедшего. Муртус, рак, вообще вся эта история. Ну да, пиздец, конечно. И что? Все? Разобрался? Разворачивай колеса и домой. Да, скоро. Я тут позавтракаю, наверное, и поеду. Знаю я твои завтраки. Ты опять что-то задумал? Пока нет. Просто... Это странно. Что? Вся эта история не дает мне покоя. Это убийство. Начинается. Слушай, мы же договорились с тобой лет пять назад, когда закрывали эту главу. Мы договорились, что все, блядь, все. Никто к ней не возвращается. Так? Так. Я тебе тогда сказал, что все беру на себя. И я взял всю эту хуйню, все, что там произошло. И еще получил сверху по башке за Хамзата, за все, что там пошло не так. А ты получил медаль и фотографию с главы республики. Я через многое прошел и не хочу туда возвращаться. И тебе говорю, выкинь нахуй, понял? Выкинь нахуй все эти мысли из башки. Никаких сомнений, даже никаких воспоминаний не должно быть. Считай, что ничего не было. Вот ты хотел поехать? Поехал. Посмотрел, все тихо, никто никого не убил, пока ты там. Все, твое дело закончилось. Разворачивайся. Да блять, я перезвоню, почту принесли. Заур отключился. Я долго смотрел на телефон. Меня начал одолевать сон. Стряхнув головой, я отогнал его. Еще мне очень хотелось есть. Я подумал о словах Заура, но все равно мне в голову пришла очередная тупая идея. Пока старик тут, надо обследовать его дом. С его-то скоростями, через все село, даже если он пойдет прямо сейчас, у меня все равно в запасе будет как минимум час, чтобы покопаться в вещах. Конечно, я решил рискнуть. Я не знал, что конкретно собираюсь искать, но поискать я должен был. Что-то еще. Что-то, что основательнее докажет, что отец и сын – убийцы чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в их злых помыслах. И в первую очередь у меня. Последним гвоздем в их гроб мог быть нож, который так и не нашли. Точно. Нож закрыл бы все вопросы. Я нажал на педаль. Проехал дом, в котором жила жена трагически погибшего охотника Али. Проехал дом отца Кайфарика Абдурахмана, с которым мы приятно поболтали. Потом начался плавный подъем вверх. Последние дома и, наконец, развилка. На одной стороне стоял дом жертвы, Хабиба, куда мне также очень хотелось попасть, а на противоположной, за холмом, ожидал дом убийцы, Гасана. Машина не могла туда заехать, мешал снег. Я вышел, огляделся. Вероятно, на такой высоте снег не таял круглый год, иначе я не знаю, как объяснить, что его там было столько в сентябре. Уверенным шагом я направился через холм к тому самому одинокому деревянному дому. Поступил точно так же, как и тогда. Через калитку попал в огород и оттуда прошел к входу. В этот раз я не пытался скрыть свое присутствие. Я знал, что больше тут никого нет. Холодновато для сентября. Снег доходил почти до колен. Я огляделся по сторонам. Это место совсем не изменилось. Ни дом, ни прилегающая территория. И все те же высоченные белые горы вокруг, скрывающие истинное свое величие за облаками. По сути, у меня было два варианта. Как и в прошлый раз. Подойти шумно, чтобы владелец дома, кем бы он ни был, понял, что пришел нежданный гость. Постучать, покричать, потопать. Либо пройти скрытно и застукать кого-либо за чтением книги или отпиливанием конечностей очередной жертвы. Я решил действовать по-тихому. По деревянным ступенькам я поднялся на крыльцо. Вспомнил, услышав скрип от шагов, как боялся провалиться в какое-то скрытое от посторонних глаз пространство, полное загнивающих трупов предыдущих гостей этого жилища. Обошел дом, заглянул в окошки. Гассен в этот раз на диване не лежал. Его вообще не было. Зато комната с ножами была на месте. Та же самая. С тем же количеством ножей. Набравшись храбрости, я вошел в дом через главный вход. Все было таким же. И даже хуже. В перемешку с древесным стоял запах затхлости. Пыль на всех поверхностях. Паутина завоевала каждый уголок дома. Я зашагал дальше. Мне очень хотелось снова оказаться в комнате с ножами, несмотря на то, что сотрудники полиции, вероятно, изъяли все, что касалось дела. Фотографии, записки, подозрительные ножи. Я был примерно в том же месте, где когда-то оказался между отцом и сыном. Послышался скрип. Внутри, в доме. Это был вполне конкретный скрип. Еще один. Сомнений не осталось. Там кто-то есть. Учитывая, что преимущества у меня никакого не было, я решил сдаться сразу. Есть кто-нибудь? Салам алейкум. Меня зовут Арсен. Я медленно пошел в сторону скрипа. Он доносился то ли из комнаты Гасана, то ли из комнаты с ножами. Я был здесь несколько лет назад. Пришел к дяде Муртузу. Он тут? Вместо скрипа раздался стук по дереву. Какой-то точечный, будто клювом по стволу. Я пошел на звук. Вначале заглянул в комнату Гасана. Пусто. Затем в комнату с ножами. В центре нее сидел парень, напоминавший Гасана, но болезненно костлявый. Сидел он ко мне спиной. Я лишь видел, что он чем-то занят на полу. Видел его руку, энергично поднимающуюся и опускающуюся обратно. Медленно войдя в комнату, я начал обходить его. И да. Это был Гасан. От него остались кожа до да кости. В руках он держал нож, которым наносил удары по бумаге, разлетавшейся в клочья. Вдруг на середине замаха он замер. Замер и я. Он будто прислушивался к моим шагам, а я в ужасе пытался понять, что происходит. Гасан смел клочки в сторону и вместо них положил новую бумагу, точнее, фотографию. Фотографию старшей дочери Хабиба. Затем медленно, почти нежно, с любовью Провел по ней пальцами и положил на нее руку, как тогда, в допросный. Однако в этот раз вместо игры он решил распотрошить и фотографию, и руку. Он бил ножом по руке и фотографии, как тогда, когда, сидя напротив меня, виртуозно стучал по столу меж своих пальцев. «Гасан?» – тихо сказал я. «Гасан?» «Я...» «Что?» «Я убил, не убил?» – сказал он громче, а затем продолжил повторять. «Я убил, не убил! Я убил, не убил! Я убил, не убил!» «Гасан!» – скрипнула и захлопнулась дверь. Я вышел в коридор и увидел Муртуза. В одной руке он держал молоток, а в другой – окровавленный нож, очень похожий на то, что показывал мне Гасан. «Я убил, не убил! Я убил, не убил!» «Салам алейкум!» – сказал я дрожащим голосом. В ответ Муртус еще крепче сжал нож и молоток в своих теперь уже точно не дрожащих руках. Я решил, что мне нужно попытаться разрядить ситуацию. И в то же время обдумывал, смогу ли с разбегу выпрыгнуть в окно у меня за спиной и обойтись без травм. Я хочу с вами поговорить, извиниться перед вами. Я сделал шаг назад. Муртуз сделал шаг вперед. Я убил, не убил, я убил, не убил, я убил, не убил. убил, не убил. Хочу извиниться опять сказал я. Старик бормотал что-то неразборчивое, понемногу приближаясь ко мне. Это был не русский, не аварский. Теперь я стал прикидывать, как мне отбиваться от молотка и от ножа. «Я убил, не убил, я убил, не убил, я убил, не убил, я убил, не убил, я убил, не убил, я убил, не убил!» Бормотание старика переросло в неразборчивую ругань, и в этот момент я почувствовал укол в спину. Опустил глаза и увидел торчащее из моего живота окровавленное лезвие. По духам у меня продолжал сознаваться и отрицать свою вину Гасан. Муртуз был все ближе и уже замахнулся молотком, а я приготовился услышать стук по собственному черепу, вдыхая ужасный запах гнили, исходивший из рта Гасана. Меня разбудил стук в окно. Вздрогнув, я подкинул телефон, который, видимо, так и остался у меня в руках после разговора с Зауром. Огляделся по сторонам. Рядом со мной стоял парень в полицейской форме. Я опустил стекло. «Салам алейкум, сержант Абдулаев. «Ва ассалам, Арсен Абдул Абдулкеримов. Я тут проездом». «Документы, пожалуйста», – сказал он и протянул руку. Я полез за всем, что у меня было и по машине, и по мне, и вручил ему всю стопку. «Чем занимаетесь?» «Журналист, я тут проездом», – повторил я, вынул из кармана на этот раз настоящую корочку и протянул ее полицейскому. Он отвел взгляд от документов, посмотрел на удостоверение и вернулся к ним. Выглядел он слегка недовольным. Или даже встревоженным. После документов сержант принялся с интересом изучать машину. «Да блять!» Буркнул я себе под нос, не понимая, почему я не могу спокойно появиться в этом селе, не ввязываясь в какие-то истории. Вновь зазвонил телефон, и опять это был Заур. Я почувствовал, что начинаю злиться. Сперва сон, затем полицейский. А еще этот запах гнили из сна, который почему-то все еще окружал меня. И, наконец, Заур. Почему так пахнет? спросил полицейский. Без понятия, ответил я слегка раздраженно. Хотелось объяснить неучу, что правильнее будет спросить, чем, а не почему. Заур позвонил еще раз. Да? Это Заур. Я понял, что это вы. Я же сказал: уезжаю, ни трупов, ни частей тела тут не вижу. Поняв, что сказал это довольно громко. Я взглянул на полицейского. Тот смотрел на меня в ожидании объяснений. «Репортаж по работе», — улыбнулся я и, прежде чем вернуться к телефону, спросил. «Что еще вам надо?» «Так, в общем, у нас тут кое-что случилось в селе». «Закрой свой рот на секунду и послушай меня», — скомандовал Заур. «Подождите», — ответил я ему и снова посмотрел на полицейского. «И?» «Проводим проверки. Открой багажник». Полицейский беспардонно перешел на «ты». «Да, блять, Тихо выругался я и нажал на кнопку. «Арсен!» Услышал я крик, разрывающий динамик телефона. «Да тут я, слушаю». «Тебе почта приходила недавно? Посылки, что-нибудь необычное?» «Мед от бабушки считается?» «Юморист, блять, хорошенько подумай!» «Испорченные что-нибудь есть в машине?» Спросил полицейский, копаясь в багажнике. Я все это время продолжал сидеть за рулем. «Нет!» Ответил я. «Точно?» – спросил Заур. «Это я не вам. Сейчас, секунду». Я принялся вспоминать. Перед глазами все еще маячили картинки из кошмара. На глаза попался конверт с листком. «Мясо, овощи испорчены!» – уточнил полицейский. «Есть конверт с бумажкой внутри», – ответил я им обоим. «На бумажке написано «Ты убил моего сына». «Так, я получил такое же», – прокомментировал мою находку Заур. Я еще раз понюхал бумагу и убедился окончательно, что это она пахнет гнилью. «Арсен, идем дальше. Есть что-нибудь еще в конверте?» «Ле, водитель!» – возмутился полицейский и, потеряв интерес к багажнику, закрыл его. «Сейчас!» – ответил я и вместо того, чтобы заглянуть в конверт, просто сунул туда руку, нащупал что-то и вынул. «Ах, сука! блять! я в панике выскочил из машины. Телефон оказался где-то под сиденьем. А куда делось содержимое конверта, мне было плевать, лишь бы подальше от меня. Из-за машины выбежал полицейский, взглянул на меня, потом, проследив за моим взглядом, вынул пистолет и медленно пошел к машине. Показал мне жестом, чтобы я не двигался с места. Пистолет меня сразу припугнул не только потому, что это пистолет, но и потому, что он не был направлен в сторону предполагаемой угрозы, то есть в салон. Сержант Абдулаев прямо сейчас пытался определиться, В какую сторону направить дуло? В машине есть кто-нибудь? Спросил он. В ответ я помотал головой, но не сразу. Потому что после моей находки так уж сразу ответить на этот вопрос было трудно. Вроде никого, а вроде и есть кто-то. Сержант бросил быстрый взгляд внутрь, потом опять на меня. Потом до него дошло, что он увидел, и он опять посмотрел внутрь, потом опять на меня. Я попытался встать. Ходуча! Закричал он, потом, опомнившись, повторил теперь уже на русском. «Лежать! Эй, лежать!» — сказал. «Я тут ни при чем. Это было в посылке. Рот закрой! Повернулся! Лицом в пол, руки на затылок!» — рявкнул он. Я выполнил команду. «Не двигайся, братан, разберемся!» Сержант вынул рацию и сказал в нее что-то на аварском. Затем повторил. «Келищ!» — что-то на аварском. Келиш, Палец! Да, человеческий!» «Умаш гидаласку!» «Приора серебряная!» «У, давай!» Эко! Эй, это не мое!» Начал опять я, вдыхая земляную пыль. «Я говорю, лежала внутри письма. Лежи спокойно, я тебя уже понял, будем разбираться. Я надену на тебя наручники, понял? Это нужно». Когда мы оба замолчали, еле слышно зазвучал динамик моего телефона. Вероятно, Заур что-то кричал в трубку. «Возьми телефон, по-братски, возьми телефон!» Взмолился я. «Тормоза!» — сказал он. «Наручники. Не двигайся, мы сейчас будем разбираться». «Да, блять, хватит разбираться! Возьми телефон, это Заур!» «Мне похуй, кто там!» – бросил он. Наручники защелкнулись на моих запястьях, но не так жестко, как в фильмах, чтобы преступник начал корчиться, а ему сказали «заткнись!» «Это Заур, я не помню его фамилию. Следственный комитет, много лет тут во всем районе работал. Тут много кто работал?» Он опять вытащил рацию. «Задержал!» «Махачкалат, журналист Абуна!» «Да!» Телефон снова подал голос. «Хвост шайтана, блядь! Хвост шайтана!» Завопил я и повернул к нему лицо. Сотрудник несколько секунд размышлял, глядя на меня, потом посмотрел на телефон. «Заур, который хвост шайтана! Возьми трубку!» Долгие размышления сержанта Абдулаева завершились полным и безоговорочным моим поражением, потому что он растерянно ответил. «Буду я говорить с ним? Мне это не надо!» и отвез меня в домик администрации, где пять лет назад я чинил принтер. Меня посадили в уголок на скамейку, как непослушного мальчишку в детском садике. К сожалению, ради меня никто не собирался брать в аренду отель и оборудовать в нем комнату для допросов. «Делай, как я говорю, хорошо?» Сказал сержант Абдулаев. Его акцент был почти смешным. «Да?» «Аварец?» «Нет?» «Хорошо. Тогда сиди тихо». Полицейский принялся заполнять документы, кому-то звонить и трындеть на очень сложном аварском диалекте. Я же, как шпион, пытался по мере возможности переводить его слова. Но эта самая мера возможности почти сразу свелась к нулю. На такой скорости я ничего не мог понять. Зато я понял по взгляду бабуля, что она меня узнала. Она с удивлением изучала того самого властителя принтеров, а потом неодобрительно покачала головой. Был хороший мальчик, стал плохой. Еще бы. Всякие убийства до добра не доведут. Настал перед сержантом лег прозрачный пакет с пальцем. Периодически он бросал на него взгляд и отворачивался. Зазвонил городской телефон, бабуля ответила на звонок, потом удивленно посмотрела на полицейского и произнесла несколько слов на аварском, что ожидаемо переводилось как «хвост шайтана звонит». На лице полицейского нарисовалась гримаса легкого страха. Он медленно подошел к телефону и ответил на звонок. Через семь-восемь одинаковых ответов «у», что переводилось как «да», он подозвал меня и протянул мне трубку. Я всем своим видом пытался ему показать, что руки у меня за спиной, в наручниках. Наконец он понял это и положил трубку мне между ухом и плечом. А сам начал высвобождать меня из оков. «Заур!» — крикнул я. «Хули орешь? Ты как?» «Нормально. В конверте был палец». «Я в курсе. У меня тоже». «Что тоже?» «Тоже конверт. Тот же текст и ебаный палец тоже там был». «Чей он?» — спросил я. «Без понятия». Отдал уже криминалистам, они изучают. Около трех дней, судя по состоянию, он без хозяина. Остальное не по этому телефону. Тебе вернут твои вещи, я тебя поздравляю. С чем? Ты снова, сука, попал в передрягу. Просто магическая способность ничего не делать и создавать себе проблемы. Заселишься обратно в гостевой. Помнишь, как туда проехать? Да, но я бы уехал лучше. Вот, блядь, теперь захотел уехать, а нельзя. Заводят дело. Не на тебя, просто ты теперь свидетель. С тобой должен будет пообщаться следователь, который возьмется за это дело. Кто это? Салим. Помнишь такого? Нет. Он был моим помощником тогда, во время расследования. Да, вспомнил. Неприятный парень. Все время играл в карты на телефоне. Зато хороший следак. У меня учился. Он сейчас в отпуске. Отдыхает в горах. Связи с ним нет, но я договорился, чтобы дело досталось ему. Пиздец будет подарок, когда он вернется. В общем, просто так отмазаться не получится у нас с тобой. Ответишь на вопросы и домой. Понял? Я был бы рад, если бы вы нашли время сюда заехать. Для поддержки. Вместе все сделаем. Даже не надейся. Мне и теперь и не нужны. Сука, блядь. Только начал нормально жить, а тут, блядь, палец по почте пришел. Даже не думай. Я точно так же отвечу на вопросы и все. Пусть сами разбираются. Я нахуй жертва. И ты жертва. Пусть нас защищают от него». «От кого?» «Вот это уже хороший вопрос. Кто мог прислать пальцы, как думаешь?» «Я перезвоню», — ответил я и положил телефон. Оказавшись в машине, я на всякий случай осмотрел ее на предмет наличия еще каких-нибудь чужих частей тела и спокойно перезвонил Зауру. «Где ты?» — сразу спросил он. «Еду в кафешку. Мне надо поесть. Потом спущусь к отелю. Насчет пальцев у меня только один вариант. Это Муртуз. Кто еще напишет сообщение Ты убил моего сына? Какие еще могут быть варианты? Ты видел текст? Русский язык. Слова вывел аккуратно, без тряски. Старику с этой болезнью. Да он чаю не может выпить нормально. Как он его написал? Не знаю. И ты стоял рядом с Муртузом, так? Я стоял напротив него, а между нами была могила Гасана, которого мы, по его мнению, убили. Как он отреагировал? «Сказал? Сделал что-нибудь?» «Нет. Прочитал молитву со мной, и все. Мне кажется, что когда он меня увидел, то сразу узнал». «Какой он сейчас?» «Вы спрашиваете, похож ли он на человека, который на досуге любит отрубать людям пальцы?» «Нет. Старый. Слишком старый. Он, конечно, может обманывать, но не думаю. Он простой старик». «Блядь, простой старик, который любит писать письма». «Да, простой старик!» Выкрикнул я. «И что?» «Да нет, вижу его. Идет в сторону дома. Еле передвигается. Он теперь с тростью. Я медленно поехал за ним». «Как бы его... как бы его вычеркнуть?» — задался вслух вопросом Заур. «В смысле вычеркнуть? Замочить, что ли?» «Какой еще замочить? Он и так полумертвый. Как его вычеркнуть из списка подозреваемых? Если мы найдем тела, будет легче». «Чьи тела?» «Владельцев пальцев». Но есть надежда, что они еще живы. «Это два человека?» «Да. И твой, и мой — это большие пальцы правых рук. Мужских. И даже явно заметна разница в возрасте». Так сказал судмедэксперт. «По итогу у нас есть кто-то, кто держит в заложниках или убил двоих мужчин, лишил их больших пальцев и выслал нам с обвинением в убийстве сына. Сука, конечно, это может быть только Муртус. И еще. Он вырезал их». Не срубил одним ударом, не оторвал, а взял нож или мачете или, блядь, что-то другое, острое, и аккуратно обработал эти пальцы, а когда дошел до костей, четко рубанул между косточками по хрящам и суставу. Ёбаный мясник. «Вы сейчас на что намекаете?» – спросил я, резко останавливая машину. На секунду в глазах у меня потемнело. Я не мог допустить даже малую вероятность того, что мы ошиблись. «Ни на что». Ответил не совсем уверен Заур. Пока ни на что. Нет, блядь, вы это имели в виду. Вы хотите сказать, что убийца на свободе? Тот самый? Молись, чтобы это был Муртус. И тогда все будет на своих местах. Я не понимаю. Лучше бы это был Муртус. Потому что других вариантов у нас нет. И тогда можно сказать, что мы посадили виновного. Хотя бы на пять лет. Вы издеваетесь. Вы хотите сказать, что Гасан не был виновен? Это же я его посадил!» Заорал я в телефон, что было сил. «Не ты. Я. Не паникуй. Спокойно. Слушай меня. Это я посадил. И его, и отца. Я, а не ты. Понял? Я все проверял. И это я решил, что ты прав. Ты просто помогал следствию. И это еще не факт. еще непонятно, кто кого убил». Сейчас нам нужно понять, чьи это пальцы, в каком состоянии эти люди и где они находятся. Люди. Вот что важно. Понял? И не нам, а следствию. Мы тут ни при чем. И главное сейчас – люди. Про свою совесть подумаешь потом. Понял? Я подумал о том, в какую же дикую ситуацию может загнать себя человек. Прямо сейчас я смотрел на старика, еле ковылявшего в сторону дома. Старика, для которого этот почти незаметный глазу угол подъема, был серьезной проблемой. И надеялся, что именно он убийца. Надеялся, что если мы и ошиблись, то не так сильно. Надеялся, что Гассан в любом случае должен был сесть как соучастник. А значит, если он совершил суицид в тюрьме, то я тут ни при чем. Пожалуйста, будь им. Будь человеком, зарубившим целое семейство. Или хотя бы будь его отцом. Понял? Да. И не мороси там. Ответишь на вопросы и вернешься в город. Не привлекай к себе лишнего внимания. Если этот псих в селе, то он будет искать возможность с тобой разобраться. Я еду к муртужам. Решительно сказал я и снова начал преследование. Зачем? Вычеркиваю его. Что делаешь? Переспросил ошеломленный Заур. Не лезь туда. Я задолбался. У нас ничего нет, кроме этого старика. Пока мы его не вычеркнем, никакого движения вперед не будет. Вы правы. К вечеру Салим возьмет дело на себя. Дай работать полиции. Это теперь не наше дело. Мы убили человека. И я, и вы. В этом письме правда. Мы убили его сына. Мы посадили невиновного. Кто тебе сказал? Он соучастник. Мы оба знаем, что он что-то знал. Одежда в их доме. А может, Муртус виноват? Они оба по-любому виновны, как минимум потому, что знали что-то и молчали. Они знали, кто убил девочек. И промолчали. А знаешь почему? Потому что прикрывали друг друга. Тут нет никаких вариантов. Либо отец, либо сын. Что тебе еще нужно, а? Заканчивай истерику. Пацан умер. Убил себя. Хотите знать, что мне нужно? Мне нужно, чтобы он был жив. Сказал я. Заур ничего не ответил, и я продолжил. «Мы проебались, Заур. Знатно проебались. Копайте дальше. Мою машину осматривали, потому что в селе что-то случилось. Полиция что-то ищет». На этих словах я отключился. Я продолжал медленно ехать за стариком. А если это правда? Если мы посадили невиновного или, хуже того, двоих невиновных? А все это время убийца спокойно разгуливал на свободе. Пять лет. С другой стороны, Заур прав в том, что они были в этом замешаны. Оставалось молиться, что убийца – это Муртуз. А кто еще? Он выходит из тюрьмы, и появляются письма об убитом сыне и пальце. Мясник ли он? Почему нет? Он мастерски управляется с инструментами, а нож разве не инструмент? И разве он не был инструктором в Афганистане? Автор писем и убийца девочек – один человек. И пальцы. Надо просто доказать, что ты мог это сделать. Или не мог? Произнес я вслух, наблюдая за идущим стариком. Я? Будто помешанный сталкер следил за ним. Когда я думал о том, что сказал Заур, меня переполняли досада и боль. А затем я трансформировал все это в злобу и направлял ее на старика, чуть ли не молясь, чтобы он прямо сейчас вынул нож и на кого-нибудь набросился. Тогда я хотя бы отчасти себя оправдал бы. Прятался бы за словами Заура, что молчание сына... «Не молчал, сука, не молчал же!» Процедел я, вспомнив, что в тот день, когда его выволакивали из допросной комнаты, он кричал, что это сделал отец. Он кричал «Да-да», а мы его не слушали. Если убийца не Гасан, то нет нам оправдания. Чем бы это все ни закончилось, я был настроен встать лицом к лицу с источником своего страха. Последние два дня довели меня до состояния срыва, и я ощущал где-то в глубине себя желание взорваться и больше не собираться вновь. Пара лет работы с психотерапевтом на смарку. Мне хотелось высвободить всю эту злобу, боль, обиду, досаду, раздражение и выплеснуть их в истерическом смехе по поводу всего происходящего вокруг. Но я крепко держал руль и удерживал свое сознание в реальном мире, сфокусировавшись на реальном человеке, который вполне подходил на роль реального убийцы. Муртус дошел почти до края села. Дальше была только развилка к дому Хабиба, он все так же величественно возвышался над селом, и холму за которым стоял дом предполагаемого автора письма. Но место слегка изменилось, появились новые дома. Вдалеке были заметны начинающиеся стройки. «Что ты задумал?» Произнес я вслух, увидев, что старик остановился, свернул с основной дороги и пошел в сторону старого разваливающегося домишки. Тот был крайним в основной части села и стоял на обычном, огороженном сеткой участке земли с садом, который, правда, лишь с натяжкой можно было назвать таковым. Деревья были старыми, либо совсем высохшими, либо с остатками зеленой листвы. Все заросло сорняками и высокой крапивой. И там, в глубине, стоял старенький низкий домишка. Старик потянул пару раз за ручку калитки, и вместо того, чтобы открыться, она просто отвалилась. Мортус с трудом нагнулся, поднял ее и поставил на место. После нескольких попыток приладить ее, калитка, наконец, встала как надо. Старик вошел в сад. Я вылез из машины и направился за ним. Во двор я заходить не собирался. В конце концов, все это могло быть заманухой и закончиться в лучшем случае еще одним отрубленным пальцем, поэтому обошел территорию и залез в высокую, почти пожелтевшую после рекордной летней жары траву. Муртуза я из виду не упускал, да и он, в общем-то, не пытался спрятаться. Он просто встал в центре сада и осмотрел дом, затем стал оглядывать деревья. Вначале мне показалось, что он. Если так можно выразиться, находится в моменте: скорбит по сыну. Но правильнее было бы скорбить у себя дома, а не тут. Очевидно, это место что-то для него значило. Старик внимательно осматривал каждое дерево, к некоторым подходил и притрагивался к стволу. Ах, черт! вскрикнул я, ухватившись за крапиву, и уже через мгновение утонул в траве. Старик, кажется, не обратил на это внимания. В конце концов, учитывая его общую неухоженность, Существовала вероятность, что скрытые под волосами уши тоже поросли мхом. Ладонь горела, а я, закатив глаза, пытался не выдать свое присутствие. Наконец старик остановился. Судя по темно-фиолетовому окрасу листьев, мой отец – дачник, так что я в теме. Это было старое сливовое дерево. Муртус некоторое время разглядывал его, потом мягко приложил к нему руку, а затем привязал к стволу ту самую зеленую ткань, развернулся и пошел к выходу. Я тоже двинулся в сторону калитки, но замер. Передо мной из травы выползла змея. Будучи сыном дачника, а не серпентолога, понять, что за тварь передо мной я не сумел. Точно ни кобра, ни анаконда, и вряд ли это был уж. Этим мои познания по части змей исчерпывались. Она не была агрессивной, но и убираться с моего пути не планировала. Злить ее, тыча в нее чем-нибудь, я не хотел. Уходить было некуда. Сзади начинались плотные заросли крапивы. А определить, чего я боюсь больше, я не мог. Решение нашлось быстро. Я просто полез через ржавую сетку в сад. Но и тут беда не обошла меня стороной. Джинсы зацепились и провалились. В результате я был здоровый на заднице, но зато живой. Меня не укусила змея, и я не провалился в заросли крапивы. Бросив быстрый взгляд на дерево, повязанное зеленым платком, я пошел было к выходу но затем остановился и сфоткал его. На всякий случай. Когда я оказался у машины, старик уже почти поднялся на свой холм. Взяв конверт, я пошел за ним. Когда, если не сейчас, отмечать для себя некоторые положительные моменты в жизни. Например, горская полиция не всегда отличается сообразительностью. Полицейский потерял всякий интерес к конверту, когда увидел кое-что более интересное. И именно поэтому отрубленный палец был у него на столе, А конверт остался в машине. Я медленно взбирался на холм, а Муртуз как раз добрел до своей калитки. Оглядевшись, я понял кое-что важное: мир не стоял на месте. Все эти годы, прошедшие со зверского убийства семьи Гамзатовых, мне казалось, что время в селе Н. остановилось, законсервировалось, потому что действующее лицо герой, двигающий сюжет и историю, покинуло это место. А еще мне казалось, что после случившегося жизнь в селе Н никогда не будет прежней, ведь я видел, какой удар это событие нанесло по местным жителям. Как повергло всех в шок. И уезжая, я думал, что дальше все будет идти только вниз. Но вот, спустя пять лет, стоя на высоком холме, я увидел, как село расширилось, разрослось. Строительство могла остановить только сама природа, обрыв окружавший село. И дом Муртуза был уже не на отшибе. Словно лишай, чужие владения плавно захватывали территорию вокруг хозяйства моего подозреваемого. Пока я спускался к калитке, старик увидел меня, посмотрел пару секунд, а потом развернулся и пошел дальше. Он поднялся по ступенькам и сел на крыльцо, будто в ожидании гостя. А я не стал тянуть. Точно так же, как пять лет назад, я медленно подошел к дому через огород, теперь уже заросший низкой травой. Землю давно никто не обрабатывал, да и кто бы это делал? Ведь единственных владельцев я собственноручно упек в тюрьму. В этот раз старик смотрел прямо на меня, а я по мере приближения пытался следить за его руками. Дом был точно таким же, совсем не изменился. Несколько секунд я думал о том, чтобы обойти его. Вдруг я найду хоть что-то, хоть какие-то следы борьбы, одежду, что-нибудь, что подскажет мне, похищенные тут. В мансарде, в подвале, в мастерской. Мне хотелось крикнуть что-нибудь, просто дать понять пленникам, если они живы, что я тут, что они могут подать голос, что я защищу их от этого сумасшедшего подонка. А затем я задал себе реальный вопрос. А защищу ли? Это же просто старик. Или гениальный актер. Это просто тормознутый дед. Или расчетливый убийца. Дедушка Муртус, кто вы? Я встал в нескольких шагах от ступенек. Старик продолжал смотреть на меня. На его лице не было ничего. Ни злобы, ни раздражения, ни вызова. А на моем, как всегда, плохо скрываемый страх. Я показал ему конверт. Вынул оттуда листок. Тут написано, что я убил вашего сына. Хеник буго. Попытался я перевести на аварский свои слова, затем передумал. Поднял листок выше и зачитал. Ты убил моего сына. Зачем вы это отправили? Он молчал. Зачем? Старик продолжал смотреть. Зачем? – спросил я еще раз. Затем пробурчал: – Да блядь, Муртус, дядя Муртус. Это вы написали. Это вы. Я попытался рукой изобразить ручку и начал писать на бумаге воображаемый текст. Это письмо. Кто написал? Вы? Я направил указательный палец ему в грудь. Теперь я выглядел как псих. Смяв лист в комок, я бросил его на землю. Да. «Да, я убил Гасана. Я признаю. Я искал убийцу. Мы все искали убийцу, и мы решили, что это он. Мы решили, что Гасан убил девочек. Это он их убил!» Опять спросил я. Старик только моргнул в ответ. «Да с кем я говорю?» «Ех!» «Что? Что вы сказали?» Я дернулся вперед и встал на нижнюю ступеньку, хотя плана такого не было. План был в другом. «Гасан убил Хабиба?» «Ех!» «Что, Ях? Это совесть или что? При чем тут совесть? Кто убил их? Вы или ваш сын?» «Ех!» Повторил старик громче и привстал. Я непроизвольно сглотнул. Он повторил. «Ех!» И указал тростью мне на ноги. «Я не понимаю», сказал я, но сообразил, что запустил какой-то механизм. Нужно было лишь действовать по плану. А он был прост. Единственный способ вычеркнуть старика, это разозлить его, заставить показать свое истинное нутро. Мне бы хватило мелочи, хватило бы того, что он взялся за оружие, сделал бы выпад в мою сторону, мне нужно было понять, представляет ли он собой угрозу. Или это старикашка, которому осталось жить несколько недель. Эх! Опять сказал он и указал на место, где я стоял. Что, что вы хотите сказать? Разлился я. «Просто скажите мне, вы их убили или Гасан?» «Эх, это смешно. Я знаю, что вы что-то знаете. Кто их убил?» «Гасан знал старшую дочь. Он хотел мне что-то рассказать, но сказал, что у вас есть бал. бал... балгли. Секрет, короче. У вас был секрет. Что вы скрывали?» Он молчал. «Вы сжигали одежду. Скажи, что ты их убил. Скажи, что ты...» В этот момент я не понимал, чего хочу – его признание или оправдание себе. Старик указал тростью на меня. «Я? Хорошо. Да, я убил твоего сына. Я это сделал. Я взял и посадил его в тюрьму. Это сделал я. И он там умер. Пять лет и ты, и он. Вы оба сидели там из-за меня. Дица! Дица!» – крикнул я те же слова, что произнес он когда-то в комнате для допросов, пытаясь взять вину на себя. «Мной!» Это единственное, что он тогда сказал. И теперь это сказал я. И как бы мне не хотелось назвать это своим планом, планом это не было. Слезы на глазах выдали меня. «Дица! Это я его убил! Скажи мне, старик! Скажи мне, если он был невиновен! Скажи мне, если не он убил! Я должен знать!» Мои колени опустились на ступеньки. Руки, ноги обессилели. В эту секунду мне захотелось просто сдаться. Признать все плохое, что я когда-то сделал. Предавал друзей, грубил родителям, разрушил семью, убил человека. Капли стекали с моего носа, с подбородка, и падали на ступеньку, а я безвольно наблюдал за тем, как они собираются в пятно. А затем по этому пятну стукнула трость. Я поднял глаза и увидел перед собой старика. Он медленно сел передо мной на две ступеньки выше. Я пытался остановиться, пытался перестать плакать, но, поднимая на него глаза, вновь опускал. Я надеялся, что даже если он не убийца, Он ударит меня чем-то тяжелым, убьет меня и тем самым простит за то, что я сделал с его сыном. Моя мать с самого моего детства говорила со мной на аварском языке. До пяти 6 лет я тоже отлично говорил на нем, но затем перестал. Я понимал, но не говорил. Я знал, что маму радует, когда я говорю на родном языке, но не говорил. Только иногда, когда чувствовал вину. Когда понимал, что должен найти слова, которые смогут пробиться к ее сердцу сквозь обиду. Я десятки раз произносил одно и то же. Самое простое извинение, но оно всегда работало. Рано или поздно мать заключала меня в объятия, и я понимал, что прощен. Таслугия, Таслугия, произнес я несколько раз. «Извините». Старик медленно положил руку мне на плечо. Он не кивнул, но и не отверг мои извинения. Он просто продолжал смотреть. «Помогите!» – тихо сказал я. «Помогите его найти. Он где-то там. До сих пор убивает. Где искать?» «Ки фуген Я взглянул в глаза старика. Они были влажными, но лицо ничего не выражало. В последний раз я взмолился о помощи, ведь он что-то знал. А может, знал все, но молчал. «Кумек. Кумек». «Ех», yeah. — сказал он в последний раз помотал головой в знак отказа и опять ударил кончиком трости по ступеньке. Потом поднял трость, указал мне на грудь и сказал «Дитягу валяги. Услышав эти слова, я бросил на него ошеломленный взгляд. «Смысл? Наконец, какой-то смысл!» «Что?» «Арсен!» – прозвучало из-за спины. Я обернулся и увидел знакомое лицо. Худощавый высокий мужчина лет пятидесяти, но на этот раз не в полицейской форме, подошел ближе. И я узнал в нем участкового. Салам алейкум. «Алейкум ассалам. Я Каримдин. Работал участковым тогда. Да, вспомнил. Я подошел к нему. Я искал тебя. Идем. Он глянул встревоженно мне за плечо, на старика. Зачем искали? Заур попросил. Ты не отвечаешь на звонки. Он сказал, что ты пошел сюда. Зачем? Мы остановились на холме. Я оглянулся на Муртуза. Он продолжал сидеть на ступеньках. Хотел кое-что узнать. «Вы думаете, это он?» «Нет, больше не думаю», — ответил я. «Но он знает». «Идем». Кремдин взял меня за плечо и повел прочь. Мы сели в кафе, и я, наконец, приступил к послеобеденному завтраку. «Ты говорил, что он знает». «Он что-то тебе сказал?» «Да», — ответил я, затем задумался. Я не был уверен, что Кремдину можно доверять. «То есть нет». Я просто хотел посмотреть, может ли он на меня напасть. Зачем так рисковать? Риск был оправдан. Мы на нем застряли, а теперь можно двигаться дальше. Куда? Не знаю, ответил я, но я знал. Вы уже не работаете? Уволился. После того дела. Задумчиво ответил Кремдин и почесал свои усы. Некоторое время он смотрел в окно, потом вздохнул и едва заметно помотал головой. Он был воспитанным человеком, поэтому не произнес того, что в таком случае сказал бы Заур. «Полный...» «Устали?» «Я давно устал. Еще до этого. До убийства Хабиба и его дочерей. Так что, как дело закрыли, я подал документы». «Заур тоже?» «Да, я звонил ему через месяц. Сказал, что ушел, а он ответил, что как раз завтра едет увольняться». «А что ты?» «Получил работу». Пожал я плечами, будто извиняясь за то, что, в отличие от других участников той истории, оказался при работе. Да и в целом дела мои после раскрытия преступления пошли в гору. Получил диплом от главы республики. «Да, я видел по телевизору. Гордился тобой. Ты молодец», — сказал он, вероятно, считая, что так подбадривает меня. Но он делал только хуже. Ведь все мои заслуги оказались провалом. Даже не провалом, а чем-то худшим. Концом всего. «Спасибо», — ответил я, изобразив улыбку. «Ты, кажется, холостой был. Ну что, женился?» «Да», — ответил я. «Вот молодец. Дети?» «Пацан, три года». «Поздравляю». «Машалак». «Пусть растет настоящим мужчиной с крепким здоровьем и крепкой верой». «Иншалак». «Спасибо», — ответил я. Насчет вчерашнего развода я решил умолчать. Кремдин вдруг сделался серьезным, слегка поддался вперед сцепив пальцы в замок. «Наверное, ты в курсе, что у нас тут кое-что произошло?» «Все немного нервные». «Я слышал от полицейского. А что произошло?» «Не знаю». Заур позвонил, сказал, что-то происходит. «Обычно работники мне сразу говорят, по старой дружбе. Но сейчас тишина. Не знаю, почему. Поеду в администрацию узнавать. Но все какие-то... как сказать... Он выставил пальцы обеих рук вперед и показал жест, как будто собирается на меня напасть. Напряженные? Да, такие. Никто никому не доверяет. Ничего, я ему строю. Пусть попробует. Мой собственный племянник мне не сказать. Он постучал пальцем по столу и от этого его угроза стала очень кавказской. Все, я пошел. Ты сейчас в гостевой дом? Да. Ответил я, хотя не собирался туда. Хорошо. Перезвони Зауру. А еще. У тебя штаны порваны. Сзади. Давай. Каремдин быстро встал из-за стола, у выхода еще раз махнул мне рукой и ушел. «Бакарили?» спросила официантка, указав на мою тарелку. «Да», — ответил я, и она принялась собирать посуду. «Извините, как переводится «ях» на русский язык?» «Ях?» — переспросила она, произнося это слово точно так же, как Муртус. «Как сказать? Ну, как уважение, как...» «Почет?» Нет, другое. Совесть, репутация, гордость. Перебирал я все, что приходило мне в голову. Честь, сказала она. Оно самое похожее на ях. Спасибо. Чай? Нет, ответил я, и она оставила меня в одиночестве за столом. Я принялся размышлять. Честь. Честь, честь. Зачем ты показывал на меня и говорил Ях? Я тут, при чем? Блин. Он на все отвечал, честь. Но, в принципе, это был вполне приемлемый ответ. Старик считает, что убийство Хабиба – дело чести? На столе завибрировал телефон. Это был Заур. Я ответил на звонок. «Живой?» – крикнул Заур в динамик. «Да, все нормально». «Ты пошел туда?» «Пошел, поговорил». «Какой же ты...» – Пробормотал злобный Заур. Я представил, как он мысленно сжимает мне горло. И что, погоду обсуждали? Нет. Давай рассказывай. Я встал из-за стола, вышел из кафешки и направился в сторону машины. Я уверен, что это не он. Давай конкретно. У нас тут два случая. Ты про пальцы или про девочек? Про оба. Но насчет девочек я не знаю. Зато точно знаю, что он старик. Ну, то есть он физически мало на что способен. И никакой злости я в нем не увидел. Он стоял напротив меня на расстоянии вытянутой руки. При желании мог стукнуть меня чем-нибудь, но не сделал этого. Я не могу утверждать на сто процентов насчет девочек, но вряд ли он что-то сделал с двумя взрослыми мужиками и отрубил им пальцы. Понятно. Гасан? Ничего. Гасана пока не вычеркиваем. Важно, что старик все знает. Вот в этом я уверен на сто процентов. Он знает про Хабиба. Сказал я, садясь в машину. Мне предстояло вернуться на край села. Опять вверх. Это мы и так знаем. Он сжигал одежду. Нет, я почти уверен, что он знает больше. Но молчит. В этот раз я решил не рассказывать Зауру о том, что услышал. Просто потому, что он мог понять слова Муртуза так же, как и я. А значит, понял бы, куда я поеду дальше. Взбесился бы и отправил за мной еще кого-нибудь. Я решил, что пока оставлю информацию при себе. Молчит не только он. Все ебанулись. Опять вырубился Заур. Что-то произошло там. Полиция на взводе. Ты помнишь Ахмада, начальника местного РВД? Он был на допросах тогда. Помню. И он молчит. На самом деле у нас испортились отношения после смерти Али. но Вообще после всего того дела он перестал отвечать на мои звонки. Ахмад что-то мутит. Я отправил Каримдина узнать. Да, ответил я. Моя машина опять остановилась на развилке между двумя подъемами. Один, непроходимый для машины, на холм. Второй, щебенка, прямо к воротам дома Хабиба Гамзатова. Туда я и ехал. Ты поел? Да. Значит, едешь в гостевой? Да. Смотри у меня. Все, на связи. Да. Заур отключился, а я вышел из машины и направился к воротам. Это были именно те ворота, что ожидали завершения строительства стены, когда я впервые подошел к этому дому. Они, как и сам дом, выглядели для этих краев неестественно. «Слишком дорого, слишком броско, слишком горделиво». И возвышенность, на которой дом был построен, подчеркивала это. Я вспомнил о том, что, по мнению некоторых жителей села, Хабиб был хоть и уважаемым, но не слишком приятным человеком. В своих речах он ставил себя выше остальных и позволял себе слишком резкие высказывания, даже если и был прав насчет тех или иных потенциальных женихов. Но убивать его за это...